глава шестая. Я удивилась. Каким образом спустя годы можно узнать человека по запястью? Эдуард положил на стол айпад и открыл его. «Посмотри на фото». Я уставилась на снимок. Рябов показал пальцем на свою руку. «Видишь, там, где кисть прикрепляется к лучевидной и локтевой костям, если провести прямую линию от мизинца к запястью, торчит бугорок?» «Да», — согласилась я. «Он у всех есть». «А на этом снимке где?» Я присмотрелась. «Ой, нету, там впадинка». но ну, не обратите на это моё внимание, я никогда бы не заметила, что запястья странные». «Согласен», — сказал Эдик. «Ирка в процессе переговоров тоже не заметила этой детали. Если бы не видеозапись, которую она случайно остановила в тот момент, когда мелькнуло запястье женщины, тоже осталось бы в неведении». И ещё когда мы с Иришкой стали внимательно изучать изображение внешней стороны кисти той же руки, «Замечаешь пятнышко?» «Если Ира умудрилась разглядеть его на видео, то у твоей жены глаза орла», — вздохнула я. «На мой взгляд, это просто неровность кожи. С возрастом такое случается почти со всеми женщинами, да и с мужчинами тоже. Сначала возникают мелкие дефекты, потом они темнеют, появляется так называемая гречка, мелкие пигментные пятна». «А если посмотреть в увеличении?» — протянул Эдуард. «Я показал снимок классному специалисту, он сказал». Там было родимое пятно, а раньше такие иссекали оставался шрам. Сейчас есть разные методы, шлифовка лазером, например. Но порой встречаются очень упорные отметины. Они сначала исчезают, но возникают заново. Чтобы их закамуфлировать, придумали простой, но, на мой взгляд, не совсем безопасный метод. С помощью тончайшей иглы на месте пятна под кожу вводят, грубо говоря, краситель, который маскирует дефект. Он держится долго, он же под кожей. Не соприкасается ни с водой, ни с чем-либо еще. Но нет ничего вечного. Слой макияжа тускнеет, его необходимо обновлять. На фото видно, что пятно начинает проступать. Но заметно это лишь человеку с очень острым зрением. Если женщина подкорректирует пятно, оно опять исчезнет. «Ну и что?» — спросила я. Эдуард провел пальцем по экрану, появился еще один снимок. «Качество не ахти!» посетовал Рябов. «Взято школьного альбома, который вам на выпускном вечере выдавали. У тебя тоже такой есть». Я промолчала. «Одноклассник ошибается. За альбом требовалось заплатить, а у Раисы, которая меня воспитывала, на момент окончания мной школы не было денег. Поэтому для ученицы Таракановой альбом не делали». «Тут масса снимков», — говорил тем временем Эдик. «Нам удалось найти на них руку Анастасии. Вот, смотри. Там, куда сейчас... Введён краситель. Было родимое пятно. «Угу», — пробормотала я. «На основании сказанного тобой я делаю вывод. Ирина считает, что богатая благотворительница Ольга Сергеевна на самом деле ожившая Настя Тихонова». «Да», — коротко подтвердил Рябов. Я удивилась. «Ты же сам только что рассказал о взрыве, о том, что Анастасия уехала куда-то вечером с шофёром, который тоже исчез. А теперь она снова жива?» «Прости, так даже в самых дешёвых детективных сериалах не бывает. И давай включим логику. Почему, обретя вторую жизнь, Настя не помчалась назад к любимому мужу?» Эдик допил чай. «Я тоже абсолютно уверен, что жена Меркулова погибла, но рука Николаевой очень похожа на Настину. Лет в шесть ещё до школы девочка неудачно упала, повредила руку. Та неправильно срослась, её ломали». И опять неудачно. В результате действий неумелых врачей запястье приобрело такой вид. И родимое пятно у Насти чуть ли не с рождения. Его убрали, а с костью ничего сделать нельзя. И насчет твоего вопроса о возвращении к Никите. Я тоже задал его жене. Ответ меня убил. Иришка заявила. Так он женат на другой. И когда Меркулов сменил статус вдовца на звание счастливого супруга, осведомилась я. Эдик закрыл планшетник. «Точно не отвечу, но довольно быстро после аварии». Я допила чай. Резюмирую. По мнению Иры, Анастасия пролежала энное количество времени в могиле, потом вылезла на свет Божий, ожившая покойница раздобыла новый паспорт, занялась бизнесом, добилась успеха и пришла к Титовой, с которой знакома с детства, чтобы договориться о пожертвовании. Давай на секунду забудем об абсурдности предположения об ожившей покойнице. Но зачем симпатичная зомби потопала именно все ее учреждение? Ольга Сергеевна не навела справки о директоре фонда? Ее не насторожила фамилия в сочетании с именем? Ирина теперь Рябова, остановил меня Эдуард. Короткая заминка, которая случилась, когда Николаева увидела хозяйку кабинета, говорит о растерянности Ольги Сергеевны. Ее помощники провели предварительную работу, подтвердили добропорядочность фонда. Бизнес-вумен поехала на совещание. Она не ожидала увидеть подругу детства, а отказ от совместной работы только укрепляет уверенность, что Ольга — это Настя. Я решила влить хоть каплю разума в океан глупости. «Да что с тобой? Включи мозг!» Настя жена очень богатого человека, у нее есть все, что душа пожелает. тихона она вожила, так как другие не мечтали. Какой смысл ей всего лишаться? «Я уж прости, идея с воскрешением погибшей абсурднее некуда. Зомби Анастасия вылезла из гроба, сделала пластическую операцию превратилась в успешную предпринимательницу?» «Да-да», — закивал Эдик, «ты повторяешь слова Иры». «Ее не смущает, что машина Насти взорвалась и сгорела?» — задала я вопрос. но «Ну, тут есть свой резон», — пробормотал Рябов. тел не нашли». Вот тут мне стало понятно, что муж и жена – одна сатана. Вроде безумие воздушно-капельным путем не передается, но вдруг. Непонятно, кто кого заразил – Ира мужа или он ее. В конце концов, это не важно. Главное другое – супругов следует немедленно отправить в психиатрическую лечебницу.